всей частной русской промышленности. После февраля стал товарищем министра торговли и промышленности. За революционную деятельность он преследовался при царе, трижды сажался в тюрьму после октября 1917-1918-1922 годы. С 1920 года профессор Горного института и консультант Госплана. Подробно о нем часть 3, глава 10.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 Пальчинский выдержал все средства, какие знала ОГПУ, и не сдался, и умер, не подписав никакой чуши. С ним вместе прошли испытания, и тоже, видимо, не сдались фон Мек и Величко. В пытках ли они погибли или расстреляны, этого мы пока не знаем, но они доказали, что можно сопротивляться и можно устоять. И так оставили пламенный отблеск упрека всем последующим знаменитым подсудимым. Скрывая свое поражение, Егода опубликовал 24 мая 1929 года краткое о ОГПУ о расстреле их, троих, за крупное вредительство и осуждение еще многих других непоименованных. Известие от 24 мая 1929 года а сколько времени зря потрачено, почти целый год, а сколько допросных ночей, а сколько следовательских фантазий, и все впустую. Приходилось Крыленке начинать все сначала, искать фигуру и блестящую, и сильную, и вместе с тем совсем слабую, совсем податливую. Но настолько плохо он понимал эту проклятую инженерскую породу, что еще год ушел у него на неудачные пробы. С лета 1929 года возился он с Хренниковым, но Хренников умер, не согласившись на низкую роль. Согнули старого Федотова, но он текстильщик, невыигрышная отрасль, и еще пропал год. Страна ждала всеобъемлющего вредительского процесса. Ждал товарищ Сталин, а у Крыленки никак не вытанцовывалось.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 Да как же это ГПУ ушами прохлопало? Стольких арестовала и ни одной бумажки не цапнула. Много было, но все уничтожено. Потому что где держать архив? Выносится на процесс лишь несколько открытых газетных статей, эмигрантских и наших. Но как же вести обвинение? Да ведь Николай Васильевич Крыленко. Да ведь не первый день... Лучшей уликой при всех обстоятельствах является все же сознание подсудимых. Но признание какое невынужденное, а душевное, когда раскаяние вырывает из груди целые монологи, хочется говорить, говорить, обличать, бичевать. Старику Федотову предлагают сесть, хватит. Нет, он навязывается давать еще объяснение и трактовки. Пять судебных заседаний к ряду даже не приходится задавать вопросов. Подсудимые говорят, говорят, объясняют, и еще потом просят слово, чтобы дополнить упущенное. Они дедуктивно излагают все необходимое для обвинения, безо всяких вопросов. Рамзин после пространных объяснений еще дает для ясности краткие резюме, как для сероватых студентов. Больше всего подсудимые боятся, чтобы что-нибудь осталось неразъясненным, кто-нибудь не разоблачен, чья-нибудь фамилия не названа, чье-нибудь вредительское намерение не растолковано. И как чистят сами себя. Я классовый враг, я подкуплен, наша буржуазная идеология. Прокурор, это была ваша ошибка, Черновский, и преступление. Крыленки просто делать нечего. Он пять заседаний пьет чай с печеньем. Или что там ему приносит. Но как подсудимые выдерживают такой эмоциональный взрыв? Магнитофонной записи нет. А защитник Отцеп описывает. Деловито текли слова обвиняемых. Холодно и профессионально спокойно. Вот те раз. Такая страсть к исповеди и деловито. Холодно. Да больше того, видимо, свой раскаянный и очень гладкий текст они так вяло вымямливают, что часто просят их Вышинский говорить громче, ясней, ничего не слышно. Стройность процесса нисколько не нарушает и защита. Она согласна со всеми возникающими предложениями прокурора, обвинительную речь прокурора называет «исторической», Свои же доводы узкими и произносимыми против сердца, ибо советский защитник прежде всего советский гражданин и вместе со всеми трудящимися переживают чувство возмущения преступлениями подзащитных. Процесс промпартии, страница 488. В судебном следствии защита задает робкие скромные вопросы и тотчас же отшатывается от них, если прерывает Вышинский.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 Планировались уменьшенные темпы развития, например, годовой прирост продукции всего лишь 20-22 процента, когда трудящиеся готовы дать 40 и 50 процентов. Замедлялись темпы добычи местных топлив, недостаточно быстро развивали кузбасс. использовали теоретико-экономические споры, Снабжать ли Донбасс электричеством Днепрогесса, строить ли сверхмагистраль Москва-Донбасс для задержки и решения важных проблем? Пока инженеры спорят, а дело мол стоит. Задерживали рассмотрение инженерных проектов, не утверждали мгновенно. В лекциях по сопромату проводили антисоветскую линию. Устанавливали устарелое оборудование, омертвляли капиталы. Вгоняли их в дорогостоящие и долгие постройки. Производили ненужные ремонты. Дурно использовали металл, неполнота ассортимента железа. Создавали диспропорции между цехами, между сырьем и возможностью его обработать. И особенно это выяснилось в текстильной отрасли, где построили на одну-две фабрики больше, чем собрали урожай хлопка. Затем делались прыжки от минималистских к максималистским планам. И началось явное вредительское, ускоренное развитие все той же злополучной текстильной промышленности. И самое главное, планировались, но ни разу нигде не были совершены, диверсии в энергетике. Таким образом, вредительство было не в виде поломок или порч, но плановое и оперативное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 то, может, получится уже немало. те те -ти, ти тянет свое читатель шестидесятых годов. А не могло ли это все происходить именно из-за встречных промфинпланов? Будет тебе диспропорция, если любое профсобрание, не спрося госплана, может как угодно перекорежить все пропорции? Ох, горький прокурорский хлеб! Ведь каждое слово решили публиковать. Значит, инженеры тоже будут читать.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 Так и не будет всего читать, а только заметит рефрены через каждые несколько абзацев. Вредили, вредили, вредили. А если все-таки начнет, до да каждой строку, он увидит тогда через нуть самооговоров, составленных совсем неумно и неловко, что не за дело, не за свою работу взялась лубянская удавка что выпархивает из грубой петли сильнокрылая мысль двадцатого века. Арестанты вот они, взяты, покорны, подавлены, а мысль выпархивает. Даже напуганные усталые языки подсудимых успевают нам все назвать и сказать. Вот в какой обстановке они работали, Калинников. У нас ведь создано техническое недоверие, Ларичев. Хотели бы мы этого или не хотели, а мы эти 42 миллиона тонн нефти должны добыть, то есть сверху так приказано, потому что все равно 42 миллиона тонн нефти нельзя добыть ни при каких условиях. Процесс промпартии, страница 325. Между такими двумя невозможностями и зажата была вся работа несчастного поколения наших инженеров. Теплотехнический институт гордится главным своим исследованием. Резко повышен коэффициент использования топлива. Исходя из этого, в перспективный план ставятся меньшие потребности в добыче топлива, значит, вредили, преуменьшая топливный баланс. В транспортный план поставили переоборудование всех вагонов на автосцепку, значит, вредили, омертвляли капитал. Ведь автосцепка внедрится и оправдает себя лишь в длительный срок, а нам дай завтра. Чтобы лучше использовать однопутные железные дороги, решили укрупнять паровозы и вагоны. Так это модернизация? Нет, вредительство, ибо придется тратить средства на укрепление верхней части мостов и пути. Из глубокого экономического рассуждения, что в Америке дешев капитал и дорогие рабочие руки, у нас же наоборот, и потому нельзя нам перенимать по мартышичьи, вывел Федотов. Ни к чему нам сейчас покупать дорогие американские конвейерные машины. На ближайшие 10 лет нам выгоднее подешевле купить менее совершенные английские и поставить к ним больше рабочих, а через 10 лет все равно неизбежно менять, какие бы ни были. Тогда купим подороже. Так, вредительство, под видом экономии, он не хочет, чтобы в советской промышленности были передовые машины. Стали строить новые фабрики из железобетона, вместо более дешевого бетона, с объяснением, что за сто лет они очень себя оправдают. Так, вредительство, омертвение капиталов, поглощение дефицитной арматуры. На зубы, что ли, её сохранять? Со скамьи подсудимых охотно уступает Федотов. Конечно, если каждая копейка на счету сегодня, тогда считайте вредительством. Англичане говорят, я не так богат, чтобы покупать дешевые вещи. Он пытается мягко разъяснить твердолобому прокурору. Всякого рода теоретические подходы дают нормы, которые в конце концов являются, сочтины будут, вредительскими. Страница 365. Но ну, как еще яснее может сказать запуганный подсудимый?